На расстоянии. Глава первая. Унгерн не сумел ни восстановить манжурскую династию, ни создать Центрально-Азиатскую федерацию кочевых народов, но парадоксальным образом ему удалось осуществить часть своей программы. Если бы не он, внешней Монголии суждено было остаться под властью Пекина. В этом случае она разделила бы судьбу Монголии внутренней, где китайцы ныне, большинство населения, а традиционная культура постепенно вытесняется Великоханской. До появления Унгерна в Халхе самое большее, что планировали власти ДВР и Советской России для вовлечения Монголии в орбиту своего влияния, это налаживать в ней ветеринарную службу, ибо путь к сердцу кочевника лежит через здоровье и плодовитость его скота. «Советская власть», — справедливо писал Тарновский, — не только в 1921 году, когда она дышала на ладан, не посмела бы отбирать Монголию у Китая, но и много времени позднее. Монголия, как спелое яблочко, подкатилась ей, разутой, раздетой и болящей России и это яблочко подкатили ей унгерновцы. Халха Монголия, МНР, превратилась в сателлита СССР, в 1930-х годах пережила период религиозных гонений, о чем барон предупреждал живого Будду и его министров, но при всех потерях стала частью современного мира и сохранилась как национальное государство. Однако сегодня в Монголии вспоминают о бунгерне едва ли не реже, чем в советское время. Раньше говорить о его заслугах мешала идеология. Теперь национальная гордость, не позволяющая признать за чужеземцем ключевую роль в монгольской истории. Все рассказы о том, как чтят барона нынешние монголы легенда: Когда-то маршал Чой Болсан. Монгольский Сталин писал, что при штурме Урги впереди шли монгольские цирики, а унгерновцы трусливо прятались за их спинами. Сейчас изгнание китайских войск из Халхи объясняется подъемом национально-освободительного движения, а роль азиатской дивизии и ее начальника или замалчивается, или сводится к минимуму. От грозного бога войны В Монголии остался один сапог. Заскорузлый и ссохшийся, он выставлен в одном из залов Музея национальной истории в Улан-Баторе за стеклом маленькой стенной ниши. Это не монгольский ичик, а обыкновенный солдатский сапог. И если он вправду принадлежал Унгерну, размер ноги у него был не больше 41 первого. Откуда он тут взялся, неизвестно. Пояснений нет. Рядом помещена фотография его владельца. Воспаленный взгляд барона устремлен в пустоту. Редкие посетители, в основном иностранцы и дети, равнодушно проходят мимо этого сапога, чтобы почтительно замереть перед восковой персоной, восседающего на троне Чингисхана. Потрясатель Вселенной изваян в натуральную величину и раскрашен как на продажу. В отличие от Унгерна, он взирает на экскурсантов с добрым отеческим прищуром. Правда, распростертая у его ног волчья шкура с реконструированной головой выглядят куда менее благодушно. Ощеренная пасть и стеклянные глаза древнего тотема Чингизидов Говорят об ужасе власти, подчинившей себе полмира. За последние два десятилетия в России вышло немало книг о Бунгерне, но, как правило, они опираются на узкий круг источников, носят компилятивный характер и не имеют научной ценности. Единственное исключение, основанное на огромном архивном материале фундаментальная биография Унгерна, написанная лучшим знатоком темы, монголистом и тибетологом Сергеем Львовичем Кузьминым. Из того, что пишется обороне в других странах, стоит выделить книгу, живущего в Пекине англичанина Джеймса Палмера и в особенности основательный и объективный труд американца Уилларда Сандерленда. С легкой руки Осендовского, чья книга «Звери, люди и боги» до сих пор переиздается на разных европейских языках, Унгерн хорошо известен на Западе. Чуть ли не ежегодно появляются новые его биографии, но люди, которые за них берутся, часто не читают по-русски и имеют туманные представления о предмете своих изысканий. В 2002 году, Я получил письмо от одного живущего в Испании румынского литератора, решившего написать книгу о Бунгерне. Он прочел французское издание «Самодержца пустыни» и прислал мне список вопросов по теме, предварив его почтительным замечанием: Ваши ответы, господин Юзефович, будут для меня тем более ценны, что, как я знаю, вы лично сражались под знаменами барона Унгерна. Во Франции Унгерну посвящены три романа. Первый принадлежит перу русского эмигранта Владимира Познера Кровавый барон 1929. Автором второго ⁇ Унгерн бог войны 1964 ⁇ был историк Жан Мабир, изобразивший своего героя как одержимого, но благородного рыцаря. В пику ему Серж де Виль, четырьмя годами позже, выпустил роман «Солдаты и боги», где представил Унгерна абсолютным чудовищем, насильником и убийцей. В начале 1990-х годов знаменитый режиссер Ларс фон Триер по совету своего тогдашнего продюсера-француза Филиппа Бабера прочитал эти книги и загорелся желанием снять фильм об Унгерне. Сценарий для него написал эмигрировавший из СССР и живший в Берлине писатель Фридрих Гринштейн, но проект остался неосуществленным. С начала 1980-х годов Унгерн сделался полноправным персонажем массовой культуры, закрепившись в ней как инфернальный злодей с мистическим уклоном. В 1987 году во Франции появился комикс, в котором он срисован с Клауса Кински. Семенов с Юла Бриннера. А в 2000-х Барон стал героем одной из серий популярного анимационного фильма Хьюга пратта Тогда же разработчики компьютерной игры Iron Storm, созданной фирмой Vanadu Edition в жанре альтернативной истории, сделали Унгерна ее центральной фигурой. Он противостоит западному миру как тиранический правитель могущественной русско-монгольской империи, включающей в себя и германский рейх. Унгерн, естественно, мечтает о мировом господстве и стремится завладеть сверхоружием, призванным воплотить эту мечту в жизнь. Создатели игры кое-что читали об Унгерне. Придуманный ими мегаломаньяк высказывает мысли, навеянные идеями его прототипа. Заявляет, например, если моральное разложение и упадок духа на Западе продолжится, Азиатская империя положит конец этим деструктивным процессам. Глава вторая. В России рубежа тысячелетий Унгерн стал знаменем националистов и неофашистов. В интернете легко можно найти его портреты в глубочно-иконописном, или, наоборот, демоническом стиле. В первом случае он изображается как ангелоподобный субъект с кротким взором небесно-голубых глаз, во втором – как апокалиптический воитель, освещенный заревом пожаров. У правых радикалов он приобрел черты святого, патронирующего борьбу с либералами, евреями и мигрантами. В 2001 году, существовавшая в Хабаровске маргинальная партия его имени ставила целью очищение евразийского пространства от евреев и китайцев. А двумя годами раньше неонацистское общество Нави, оно же церковь священной белой расы, включило его в свой пантеон и провело в Москве в музее Маяковского на Лубянке обряд преклонения перед памятью барона. В маленьком зале пишет побывавшая на нем журналистка, освещенным красным светом, висел плакат призывающий применить к недругам смертную казнь разных степеней. стоял черный алтарь с фотографией Унгерн Штернберга, дымились благовония и звучала странная музыка, создавая атмосферу мрачноватого мистического действа. ораторы говорили о закабалении благородных народов чужеродными и высших рас низшими о христианской чуме, распространяемой враждебными раси силами, и о том, что Унгерн – идеал истинного арийца-мистика, борца с иудаизмом как средоточием мирового зла. Он, по словам одного из выступавших, является собой кристалл, собравший в себе всю энергетику белой борьбы, какой она должна быть на самом деле, очищенной от либерального мусора». Последнее высказывание типично скорее не для неонацистов, а для патриотов правого толка. Они стремятся представить Унгерна центральной фигурой белого движения, стоящей на такой высоте, до которой другие его вожди подняться не сумели. Их задача – очистить репутацию своего кумира от всевозможных наветов, каковыми считаются любые упоминания о его жестокости. Если в 1934 году Исаул Макеев признавал, что даже на фоне жестокой гражданской борьбы Унгерн все-таки переступил черту дозволенного даже в этой красно-белой свистопляске, то теперь все свидетельства современников и соратников барона, не устраивающие его апологетов, объявляются тенденциозными. Выискиваются причины чтобы уличить того или иного мемуариста в небескорыстном искажении правды, после чего сообщаемые им неудобные факты признаются незаслуживающими доверия. А поскольку полностью отрицать их нельзя, Забайкальский и Ургинский террор провозглашается чистилищем, через которое должна была пройти Россия, дабы смыть с себя Иудин грех предательства царя, скверну большевизма, и обрести утраченный «золотой век». Предъявляемые Унгерну обвинения легко снимаются с заявлениями о том, что он — фигура, недоступная пониманию современного человека, поэтому наше зрение, напрочь искаженное оптикой современного мира, видит в рыцаре белой идеи маньяка-убийцу. Единственное, что иногда все-таки ставится ему в вину — это пренебрежение русскими людьми и предпочтение, отдаваемое азиатам. Левые радикалы оправдать Унгерна и не пытаются. Их любовь к нему не требует его реабилитации с точки зрения обывательской морали. Для них он символ яростного бунтарства против буржуазного миропорядка, что в сущности не так уж далеко от истины. Эдуард Лимонов причислил его к священным монстрам, вместе с Маркизом Десадом, Зедуном, Хлебниковым, Лениным, Фрейдом, Радованом, Караджичем и прочими. А в ночь на 1 марта 2005 года в Латвии, в Даугавпилсе, были расклеены листовки со списком кандидатов в члены городской думы от партии мертвых, нулевой номер в избирательном бюллетене, где фигурировал и Унгерн. Надо думать, поклонников барона из правого лагеря вряд ли порадовали бы его соседи по этому списку. Борис Савенков, Чагевара, Чапаев, Махно, Яков Блюмкин, Маяковский. Листовку иллюстрировала всадница смерть с флагом национал-большевистской партии в руке. У евразийца, традиционалиста и консервативного революционера Александра Дугина в числе прочего он написал о Бунгерне радиопьесу, где главную роль исполнял Лимонов, идеализация барона приобрела оттенок комический. Для него это предвестник десятого аватара, мстителя-триумфатора грозного судьи, подобно другим избранным и жертвенным людям ханам по предопределению. Этот герой Кшатрий, еще в ранней юности в Петербурге, получил посвящение при посредстве одного из инициатических центров, которые хранили великие секреты Евразии. Его приказ в наказании за пьянство протащить двоих офицеров на веревке через ледяную осеннюю реку, а затем оставить их на ночь на берегу без права развести костер, трактуется как своего рода насильственное обращение казаков в шаманизм, ведь типичной шаманской практикой, является купание зимой в реке в одежде и путем внутреннего жара, тапас, высушивание одежды на берегу теплом своего тела. По Дугину в Унгерни заново сошлись воедино те тайные силы, что оживляли высшие формы континентальной сакральности, отголоски древнейшего гота-гуннского союза русской преданности восточной традиции, сакральной значимости земель Монголии, родины Чингисхана. Сообщается, что руна У.Р., знак космической полночи, личный штандарт Унгерна, что в часы медитации он созерцал символ свастики, печать великого Чингисхана, знак полюса и неподвижного центра вещей, который стоит вне изменчивого и хаотического потока времени как последний ориентир судьбы. Эта барабанная мистика вызвала соответствующую реакцию, и в 2003 году в интернете появилась пародия безымянного автора на тексты типа Дугинского. Телецкое озеро было подернуто мелкой рябью. Легенда гласит, что азиатская конная дивизия барона Унгерна была окружена возле этого озера и взята в плен большевиками, решившими всех воинов-буддистов этой дивизии насильно обратить в иудаизм. Они были связаны возле Транссибирской магистрали, а крайнюю плоть их половых членов красные прикрепили сургучом к рельсам, по которым проехал на полной скорости бронепоезд. Однако дух воинов не был сломлен. Барону удалось поднять восстание в лагере пленников и вырвать почти всех на свободу. Понимая безвыходность сложившейся ситуации, Унгерн решил организовать акт массового самоутопления. Он знал, что вода Телецкого озера обладает таинственной силой. Имея не до конца известный химический состав, она постоянно находится на уровне ниже нуля, и при этом не превращается в лед. Все болезнетворные бактерии погибают в этой воде, процессы гниения и разложения в ней не действуют. Человек, погруженный в эту воду, не умирал, а засыпал загадочным сном. Унгерн верил в приближающийся конец света и считал, что главной силой в этом событии будет его конная дивизия, пробудившаяся из вод Телецкого озера. Он хотел создать невидимую армию, подобную терракотовым воинам Цинь Шихуанди. Годом позже в Абакане две журналистки сочинили и опубликовали в первоапрельском номере газеты «Хакасия» историю некой Александры Печерской из Минусинска, будто бы ее мать в Петербурге была прислугой на квартире юного Унгерна, когда тот учился в Павловском училище и забеременела от него. Родившуюся дочку Сашеньку она увезла в родной Минусинск и никогда больше не видела ее отца, но сохранила подаренный им для девочки золотой нательный крестик. Шли годы. В 17 лет Сашенька превратилась в мечтательную девушку со скрытой, но ощутимой страстностью. Однажды ее увидел режиссер местного театра, угадал в ней талант и сделал из нее актрису. В этом качестве она попалась на глаза Семену Михайловичу Буденному в 1929 году, приехавшему в Минусинск, ревизовать ход хлебозаготовок. Он с первого взгляда пленился исполнительницей главной роли в показанном ему спектакле, но не мог прямо на месте дать волю своим чувствам. Государственному деятелю его ранга следовало быть осмотрительным, поэтому пришлось действовать иначе. Для Сашеньки была организована поездка в Москву, после которой она уже знала, что усы у Буденного совсем не колючие, а душистые и вкусно пахнущие одеколоном, губы у него твердые и требовательные. Таких поездок в столицу было несколько. В итоге Сашенька родила девочку, названную Сталининой. Будённый заботился о ней до конца жизни, но понятия не имел, чьей внучкой является его дочь. До сих пор в шкатулке у Сталинины Семеновны хранится нательный крестик барона Унгерна и два колечка, подаренные ей маршалом Будённым. Одно тонкое, похоже на обручальное, другое — с небольшим изумрудиком, очень по-женски, завершают авторы свою очаровательную мистификацию. Идейные баталии вокруг Унгерна продолжаются и сейчас, хотя в последние годы он все явственнее перемещается в те области массового сознания, где его место рядом не с Семеновым и Колчаком, а с Алистером Кроули и пророчицей Вангой. Ему приписывается пророческий дар, знание будущего, Владение секретами восточной магии. Перепяти его биографии трактуются в духе бульварного оккультизма, свирепость связывается с фамильным проклятием рода унгерн чьи представители страдали вампиризмом, а появление барона в Монголии объясняется тем, что еще мальчиком он расшифровал тайные знаки в дневнике своего деда, указавшие ему путь на восток. При этом имя Унгерна превратилось в успешный коммерческий бренд, способствующий сбыту любой продукции, от телевизионных сериалов до радикального омолаживающего средства, состав которого тибетские мудрецы якобы открыли бывшему офицеру азиатской дивизии. С имени Унгерна давно сняты все табу. Как историческая фигура он не нуждается ни в панигириках, выдаваемых за объективные исследования, не в обвинительных вердиктах, столь же бессмысленных, как требования его официальной реабилитации. Осуждать и оправдывать, превозносить и проклинать – прерогатива современников. Одно, несомненно, мрачное обаяние этой фигуры, которая действовала и продолжает действовать на людей самых разных убеждений, не сводится только к обаянию зла. Помимо прочего, Унгерн волнует нас еще и потому, что его жизнь легко укладывается в схему очень важного для XX столетия эскопистского мифа о белом вожде, если воспользоваться названием романа Майнрида «О белом американце», который становится вождем краснокожих и с их помощью мстит своим обидчикам. В более сложном варианте. Такой герой-одиночка, оказавшись среди якобы дикого, а на самом деле непорочного, благородного и одухотворенного народа, страдающего от вторжения современной цивилизации, но бессильного ей противостоять, приходит к пониманию ценности туземных идеалов и увлекает приютивших его детей природы на праведную борьбу со своим собственным, прогнившим и развращенным миром. Подобный сюжет для западного сознания, едва ли не архетипический, лег в основу многих знаменитых голливудских фильмов, от человека по имени Конь до последнего Самурая и Аватара. Эта красивая история безотказно трогает наши сердца, и Унгерн, если даже и не единственный, то один из редчайших ее фигурантов, чья подлинность доказывает, что такое, в принципе, возможно.